Глава 34 Тимрад. Да как она смеет упоминать моего отца! Я цепенею от её наглости. Воздух хрустит, заряжаясь опасной энергией, той самой, что предшествует удару Арса. И только то, что я угрохал весь свой резерв на королевского змея, спасает ее от верной смерти. Иначе мне бы не обуздать порыв. Внутри все кипит. «Что?» Мой голос прокатывается тихо, но словно поглощает с собой все звуки. Слышится громче любого крика. Лидия не отводит взгляда, хотя нервно сглатывает и несколько раз моргает, а потом недовольно поджимает губы и снова стучит носком тканевой туфли о землю. Я уже заметил за ней эту черту. Она делает так, когда злится. Но сейчас мне кажется, что она скрывает так дрожь страха. Ещё бы! Полезла ко мне с вопросами об отце. Мне тут Эрни кое-что рассказал и пролил свет на отношения ко мне. Я хочу поговорить с вами о той женщине. О той, что, по вашему мнению, украла у вас сто золотых. И? Она запинается, набирает полную грудь воздуха и выпаливает. Чешую. о той женщине, за которую вы меня принимаете. Опишите ее во всех подробностях, пожалуйста. Нахалка! Я словно не воздух сейчас вдыхаю, а ядовитый газ, который иголками впивается в легкие. Тело на миг каменеет от ярости, что наполняет каждую клеточку тела. Убийца посмела говорить о жертве. Эта девчонка, на спасение которой я грохнул весь запас сил, почувствовала власть и хочет поковырять пальцем в открытой ране. Я делаю шаг вперед, и она инстинктивно отступает, натыкаясь спиной на стену дома ранее. «Ты смеешь?» Мой голос звенит яростью, превращаясь в грозный раскат, от которого она втягивает голову в плечи. Ты смеешь вспоминать моего отца? После всего, что ты натворила? Ты думаешь, твой сегодняшний трюк со змеем что-то изменит? Или я поверю в твою ложь, что ты из другого мира? Мари начинает плакать от моего громкого голоса. И это просто бьет по моим ушам. Неожиданно Берт подходит к моей ноге и начинает активно колотить меня своим побратимом. Раз, два... Три. Да он не останавливается. Я смотрю на него несколько секунд, ощущая, как ярость гасится абсурдностью ситуации. Годовалый мальчик бьет меня своим змеем, защищая воровку. Да еще и младенец орет во всю глотку. Я отступаю назад, чтобы Мари прекратила плакать, а Берт не лишился только что приобретенного побратима. «Бедный малыш Орион». Звучит в голове голос моего змея Рата. «Бертрион, побратима не для этого». Я опускаюсь на один уровень с мальчиком, присаживаясь на корточки и строго смотрю ему в глаза. Он в первую очередь твой друг, товарищ и брат. И тут Берт берет и замахивается Рионом еще раз. Только в этот раз мне в лицо. Я ловлю зеленого змееныша рукой. Не позволяй себе бить. Тоже мне маленький защитник. Ты не знаешь, кого защищаешь. Эта женщина способна на опасные трюки». «Это не трюки». Лидия качает на руках успокоившуюся Мари. «Я пытаюсь докопаться до истины. Вы утверждаете, что это была я. Хорошо. Расскажите, какого цвета были ее волосы. Как она была одета. Как пахло». Говорила ли с акцентом? Украла она золото до или после того, как вы переспали? Я врач, генерал. Я привыкла работать с фактами. Дайте мне факты, а не голословные обвинения. Я поднимаюсь на ноги. Лидия активно качает на руках Мари, чтобы та не плакала, и горит желанием пустить мне пыль в глаза». Берт обхватывает мою ногу и тянется к змеёнышу, который все еще у меня на руках. «Это так выглядит ссора супругов, когда у них двое детей? Нормально же не поговорить!» «Что за врач?» Я цепляюсь за незнакомое слово. «Лекарь. Значит, там, откуда ты родом, врачами называют лекарей?» Я радуюсь хотя бы одному факту, который поможет мне выяснить, кто ей руководит. Да, я раньше боялась говорить о том, откуда я на самом деле. Но смотрю без этого никуда. Надеюсь, у вас тут не казнят за иномирие. Что она несет? Все делает для того, чтобы меня запутать. Еще хочет, чтобы я ей доказывал что-то. Что ж, у меня есть аргумент. «Драконы никогда не путают запахи, как бы их ни опоили. Ты — это ты. И с тобой я спал». Лидия медленно прикрывает глаза, делает вид, что вот-вот взорвется. «Знаешь, если бы у меня не было мужчин в моем мире, я бы доказала тебе свою невинность через врача, то, что у нас ничего не было». Она резко открывает глаза. И выпаливает одной гневной тирадой. Почему-то при ее словах, что у нее были мужчины в ее мире, а между нами ничего не было, зубы мудрости крошатся от злости. Берт продолжает болтаться на моей ноге, тянуться к змеёнышу, и я отдаю малышу его побратима, И тут же получаю им по животу. «Нельзя!» Я обхватываю его маленькие кулачки и змеёныша своими руками. Да что ж такое, нормально не поговоришь. Я ненавижу платья. У себя я носила брюки, шорты, что угодно, но только не юбки и платья. Я за удобство. А еще? Лидия широко распахивает глаза и хватается за свое декольте. У меня есть вещи из моего мира. Если ты о той паутине на груди, то даже не смей. Я тут же отпускаю ладони Берта и выставляю руки вперед. Видел я уже, эту магию не надо. Генерал, присмотритесь. Я с трудом печь растапливаю. Я не знаю, что такое магия в вашем мире. Я даже не знаю, как тут воду нормально вскипятить. Я врач. Я работаю руками. С кровью и плотью, а не с заклинаниями. Вот она и попалась. И между делом разговариваешь с самочкой королевской змеи? Факт. Я усмехаюсь, видя, как она бледнеет. И она посылает тебе в подарок змеёныша? Факт. А ты пахнешь, как та воровка? Факт. Я подхожу ближе. Лидия нервно дышит и отступает снова к стене. Я нависаю над ней, опускаю взгляд и вижу крохотное лицо Мари. Сбивает меня. «Отдай ранее ребенка, дай выяснить отношения». Лидия вскидывает голову, смотрит мне в глаза. «А при чем тут ранее? Папаша-то ты?» Эпихает мне в руки девочку. Я беру импульсивно и держу на вытянутых руках. «Забери». «Не веришь и хочешь оставаться твердолобом? Хорошо. Но ответь мне на один вопрос. Мне это важно». Убить отца я еще на вопросы не отвечал. Ну-ну». Но -но. «Ты признаешь, что Мари твой ребенок?» Спрашивает Лидия и смотрит на меня так, словно от моего ответа зависит ее жизнь.